Глава 21 Моего появления никто не заметил. Несколько адептов, склонившись над учебниками, были погружены в чтение. И казалось, не заметили бы, рухни на них потолок. Собрав вещи, я целенаправленно отправилась в лабораторию, которую использовали старшие курсы для практики. Именно здесь находился артефакт, выполняющий роль индикатора. Благодаря ему можно было убедиться в правильности приготовленного зелья. Бросив сумку около стола, я потратила немало времени на поиски ингредиентов, подожгла горелку и поставила чашу. На приготовление самого зелья ушло больше часа. Капнув несколько капель на артефакт, я увидела описание и допущенную ошибку в дозировке. Пришлось выбрасывать и варить новое. И таких новых насчиталось пять. Но усилия стоили того. Зелье, способное блокировать магию и в конечном итоге убить, было готово. Прибрав следы своей деятельности, Я спрятала пузырек в сумку и направилась в кабинет зельеварения. После тренировки, пусть и не совсем удавшейся, магия бурлила в теле, будто лава. А потому, когда навязчивый шепот снова появился, игнорировать его было практически невозможно. В кабинете уже собрались судьи и экзаменаторы, в том числе и Ноэль. Все адепты тоже заняли свои места, и только я явилась последней. Мой взгляд сразу обратился к высокому статному мужчине со светлыми волосами, перевязанными белой лентой на затылке. Циничный взгляд фиалкового глаз мазнул по мне, тонкие губы сложились в ровную линию. «Наэлла успела передать мое сообщение, или он всегда смотрел на Мэй как на букашку? Наши экзаменаторы расположились у высоких окон. Я, опустив голову, быстро прошла на свое место и поймала вопросительный взгляд Тоана, с которым была в паре. «Прости, зачиталась», — шепнула я ему. Некромант нахмурился, всматриваясь в мое лицо но, похоже, не заметив ничего странного, перестал сверлить подозрительным взглядом. «Приветствую вас, адепты выпускного факультета общих знаний!» Профессор Миллиас, как и обычно, здоровалась с нами на ходу, ворвавшись в аудиторию. «Сегодня состоится оценка ваших способностей. Итак, задание!» Профессор обернулась к доске, на которой появились наименования зелий. «Целительная, скрывающая ауру, защитная». «Два часа на выполнении трех зелий?» Простонал кто-то позади нас. По целительным зельям меня не так давно гонял Туан, а вот два других я варила всего несколько раз. Но что толку тратить время на разочарование и страх? Лучше взять себя в руки и выложиться по полной программе. «Надеюсь, в этот раз обойдемся без меховых превращений», — тихо пробормотал Туан, раскладывая ингредиенты. «В этот раз я возведу щит до начала готовки», — клятвенно пообещала я некроманту. «Приступить к заданию!» Скомандовала Амельес. В классе загудели включенные горелки, послышались стуки установленных котелков, шорох, перебираемых трав, звон мензурок и склянок. Под пристальными взглядами оценивающих нас экзаменаторов работать было куда напряженнее. Но для меня не больше обычного. Пожив в роли на ИСМА, я могу сосредоточиться в куда худших условиях. Но концентрация над моей работой не помешала мне остановить Туана от ошибки. Резко схватив его за запястье, я с силой сжала пальца заставив выпустить семя вечного дерева Иштиила, и указала на маленькую трещинку. испорчено, выговорила одними губами. И тут же отдернула руку, ощутив ярость некроманта. Мимолетный взгляд на Агрема объяснил, почему Туан чуть не провалил первое задание. «Сосредоточься», — еле слышно произнесла я. Ариас глубоко вдохнул, выдохнул, коснулся моей руки, давая понять, что усмирил свой гнев потому как только полностью концентрируясь на задании, можно сдать этот экзамен. Не только семена были испорчены и смешаны с пригодными, но и другие компоненты. Милис явно не собиралась упрощать нам экзамен. И это подтвердилось, когда у Тилоса за соседним столом взорвалось зелье. Мой стол был укрыт щитом, но вот форму маг мне заляпал. Однако не было времени обращать на это внимание. Тилас неразборчиво забурчал, поспешно прибрал остатки неудавшегося зелья и приступил ко второму заданию так как первое провалил. И таких провалившихся оказалось немало. Те, кому все же удалось закончить первое задание, к следующему подошли уже более внимательно. Но подвохи нас ждали на каждом шагу. Готовые зелья Мильес сразу же забирала, считывала информацию и выносила на доску рядом с именами адепта «либо прошел, либо провалился». Не знаю, как другие, но на результаты я не решалась смотреть. Уж лучше увидеть общие и не нервировать себя преждевременно». «Кажется, многие адепты не хотят расставаться с Академией», — послышался насмешливый комментарий от Шаас. «А мне, сдается, детки слишком распустились. Куда смотрит староста курса?» — едко заметил Грэм Эриос. «Заткнулись бы, а?» — раздраженно подумала я, переливая второе зелье в пузырек. «Разве в том вина адепта Ариаса?» — вдруг заговорила Милия. «Адепты, очевидно, не страшатся вылететь из Академии и принести позор семье. Слышала адепт Эриос, завалил первый же экзамен, ехидно сообщила наследница Альтриола. «Его оппонент поступил бесчестно!» — рявкнул Грэм. «Вам знакомо значение этого слова?» — продолжила издеваться Милия. Глава Брайтис побагровел и только открыл рот, как по кабинету прошлась удушливая волна, заставившая вздрогнуть каждого. «Продолжайте в том же духе, и вам придется удалиться!» — совершенно спокойно сказал Ноэль. «Прошу меня простить!» — склонила голову Милия. Грэм и Шаас последовали ее примеру но с такой неохотой, что это не укрылось от принца. Мне даже показалось, что я услышала скрип, будто их тела одеревенели. С таким трудом они склонили головы. «Осталось двадцать восемь минут!» — предупредил Эмилиес. Это сообщение придало ускоренности всем адептам, включая меня. Господа экзаменаторы больше не отвлекали нас перешептыванием. После замечания Ноэля они лишь молча и напряженно прожигали экзаменуемых недовольными взглядами. «Последнее зелье я закончила одиннадцатый. Оперлась руками о стол и шумно выдохнула. Подождала еще несколько минут и подняла взгляд к своим оценкам. «Я провалилась только на втором задании. Слава богам, экзамен сдала! Через неделю всех провалившихся ожидает пересдача. Это ваш последний шанс!» — отрезала Мелис. Но даже возможность завершить экзамен не подняла настроение адептом. «Ты хорошо постаралась. Без тебя я мог провалиться!» — шепнул Туан. «Каков льстец!» — хмыкнула я. Даже если бы ты провалил первое задание, остальные бы точно сдал, а вот я бы без тебя и до экзаменов не дожила бы», — вымученно ответила я. «Хотя какое там, я бы и в академию не попала, если бы не встретила тебя в руинах». И «Я твой герой», — величественный изрек Ариас. «Ты хотел сказать «рыцарь в сияющих доспехах»?» — засмеялась я, направляясь к выходу. «С каких пор ты совершаешь ошибки?» От ледяного голоса Грэма я вздрогнула, резко обернувшись. «Лэр Риос, разве вы не знали? Не страшно совершать ошибки? Страшно не пытаться их исправить?» «И снова твое пустое красноречие!» — скривился мужчина. Целитель бросил брезгливый взгляд на Туана и удалился. Шас молча последовало за ним, не удостоив нас своим вниманием. «Самодовольный гоблин!» — выплюнул Харвей. «Чем бы дитя не тешилось!» — усмехнулся Ларей, похлопав орка по плечу. «Мы на полигон, ты с нами?» Я отрицательно покачала головой. Хочу отдохнуть, да и форму сменить нужно, а еще каэра покормить. С парнями мы распрощались у кафетерия, но Туан настоял на том, что проведет меня до самой комнаты. Так что, взяв перекус для себя и демоненка, мы отправились в общежитие. — Помощь с переодеванием нужна? — поинтересовался некромант, притянув меня к себе. — В другой раз! — ответила я ему лукавой улыбкой. Туан легко коснулся моих губ, погладил по волосам. — Если передумаешь, мы будем на южном полигоне. Я кивнула и проследила за тем, как некроман спустился по лестнице, только после этого, войдя в комнату, где меня радостно встретил Каэр. Лисенок вскарабкался мне на плечо и шумно втягивал носиком воздух, вынюхивая еду. «Проголодался!» — улыбнулась я. «Почему не на полигоне?» Поставив тарелку на стол и усадив туда же Каэра, я перевела взгляд на Раиль, расположившуюся у меня на кровати. «Мне нужно переодеться». «Правда?» — подозрительно прищурилась она. Я кивнула, прошла к шкафу и, сбросив выпочканную одежду, сменила ее на тренировочную форму. «Сегодня наша связь ослабла. Ты покидала Академию?» «От этой девчонки, ничего не скроешь». «Я была с Ноэлем», — вынуждена ответила я. Он предложил стать моим учебным материалом и практиковать магию на нем. «И ты согласилась?» — сплошилась охранный дух. У нее даже волосы как-то забавно встали дыбом. «В противном случае я бы тренировалась на тебе», — пожалуй, я плечами. «Бездна! Да вам совсем мозги отшибла! Я сказала ему об этом, но другими словами!» Ноэль был непреклонен. «Ты же понимаешь, мне нужны эти тренировки!» Раиль вымученно вздохнула, уставилась на меня суровым взглядом и собралась что-то добавить, но в стене образовалась сизая дымка. «Просто прекрасно!» — за могильным голосом прокомментировала призрак. «Кто ему позволил открывать порталы в моей академии, где вздумается?» Прошипела она в этот самый портал, будто Ноэль мог ее услышать. «Вернусь через несколько часов». Раэль приложила ладошку к лицу, продолжая убито вздыхать, а я, подхватив старелки тарелки бутерброд, шагнула в сизую дымку. Луну уже осыпали призрачным серебром полянку леса, где в ожидании меня стояли Ноэль и Диаш. Быстро слопав свой перекус, я кивнула принцу и целителю. «Простите, не было времени нормально поужинать». «Приступим», — перешел к делу Ноэль. Складывается такое впечатление, что он хочет увидеть мою магию в действии больше, чем я сама. Я не буду создавать оружие. Приблизившись к Ноэлю, я приложила ладонь к его груди. Попытаюсь для начала ощутить ваш источник. Делай, как считаешь нужным. Кивнул принц. В его фиалковых глазах появился золотой отблеск. Я смежила веки, прислушиваясь к потокам источника. Как и думала, в прошлый раз мне мешал страх. Магия не станет подчиняться неуверенным желаниям. А я только и делала, что сомневалась в правильности нашей задумки. Я должна четко понимать, чего хочу, и желать этого так сильно, как только могу. Стоило это осознать, и черная дымка, сорвавшаяся с моих пальцев, окутала грудь Ноэля. Начать нужно с малого. Разрушить основание источника совсем немного. Я контролировала каждую мысль, направляя магию в нужное русло. Разрушение источника мы почувствовали одновременно. Ноэль с потрясенным выражением лица до боли вцепился в мое запястье. а После и вовсе меня отбросило воздушной волной на добрые два метра, приложив о дерево так, что у меня весь воздух из легких вышибло. «Тьма!» — прохрипела я, с трудом поднявшись на четвереньки. «Чего расселась? Восстанови источник его высочества!» Меня рывком поставили на ноги и чуть ли не на руках донесли до принца. Треснуть бы хорошенько, диаше по голове, и сказать пару ласковых. «Да времени нет!» Я увидела в глазах или страх. «Мимолетный!» потому как ему на смену пришло безразличие. «Поторопись!» На грудь принца я положила обе ладони, ощущая хаотичные потоки двух источников — моего и Ноэля. «Ваш источник никогда не повреждался!» — поняла я немаловажную вещь. «Ты подобрала весьма точное определение, Алекс!» сипло выдавил Ноэль. «Становясь зверем, избавляешься от боли быть человеком!» и Произнес он это с какой-то безумной улыбкой. Нашему принцу приглянулась тьма, «Я укажу вам направление, но исцелить себя должны вы сами», — решила я. «Нет, мы не для этого!» «Только не сейчас», — перебила я его. «За время наших дальнейших тренировок я еще не раз разрушу ваш источник, Ноэль». Но дело, как выяснилось, не в нашей практике, а в том, что ему было просто-напросто неловко. Хотя оно и понятно, кто тут в прошлый раз распинался по поводу своего могущества. Однако нужно отдать принцу должное. Я лишь немного указала путь, все остальное он сделал сам». Исцеление прошло гладко и довольно быстро. «Я вас предупреждал!» Укоризненно покачал головой Диаш. «Умолкни!» — огрызнулся Ноэль. Я вопросительно вскинула бровь. Но меня посвящать не стали. Впрочем, и так понятно, о чем именно предупреждал его целитель. «Прости за атаку!» «В следующий раз выставлю щит!» — сухо ответила я. «Кто же знал, что вы так отреагируете?» Ноэль нервно прокашлялся, встал на ноги и протянул руку мне, помогая подняться. «Приступим?» Милостиво поинтересовалась я. Его высочество задумался лишь на несколько секунд, а после уверенно кивнул. Дальнейшая тренировка проходила в том же ключе, разве что без моих полетов в ближайшие деревца. «Мне любопытно, кто кого обучает?» — хмыкнул Диэш. «Заткнись!» — рявкнул Ноэль. «Еще раз! Это уже мне!» Я старалась держать улыбку, хотя рвение принца вызывало уважение. Его источник подвергался разрушению уже больше шести раз, и каждый раз он учился исцелять его самостоятельно. За все прожитые им восемнадцать лет источник принца никогда не разрушался, поскольку защита наследника практически нерушима. А позволив мне себя ранить, он впервые столкнулся с тьмой лицом к лицу. «Я исцелял источник нескольким солдатам, но свой восстановить сложнее. Кстати, об этом вы не архимаг, я думала, только они способны на это». Ноэль сложил пальцы в замок, хрустнул костяшками и пояснил. «В каждом из нас есть капли божественной магии, но обладатели Сигиллы особенные. В нас дара богов больше, и мы, как и архимаги, способны возвращать источнику первоначальный вид. Рада, что сегодня я поспособствовала вашему обучению». Я присела перед ним в шуточном реверансе, удерживая пальцами невидимое платье, а выпрямившись, почувствовала сильное головокружение. Мир пошел волнами, но от падения на землю уберег Диаш, подхвативший меня под руки. — Ты истратила слишком много силы, — нахмурился целитель, и в подтверждении его слов еще и кровь носом пошла. — Что за напасть? — простонала я, запрокинув голову. Мне вложили в руку платок и поднесли к лицу. — Спасибо. Как насчет того, чтобы принести мне клятву? — неожиданно спросил Ноэль. Я посмотрела на принца несколько растерянно. Пополнять его сундучок диковинных магов у меня не было никакого желания. «Я не планировала оставаться в столице и связывать себя клятвой не хочу», вежливо, но с нажимом ответила я. «На положительный ответ я и не рассчитывал», фыркнул принц, подхватил свой пиджак и на ходу, его натягивая, открыл портал. «Пора возвращаться. Встретимся после рассвета». «Как прикажете», вымученно согласилась я. Оказавшись в своей комнате, я с трудом пересилила усталость. Приняла ванную рухнула в кровать, игнорируя все расспросы Раиль, И топтавшегося по мне Каэра. Пять часов сна пролетели незаметно. Усталость никуда не делась, и вдобавок к ней присоединилась головная боль. Единственная радость, которая меня ждала, это накрытый стол и самодовольно улыбающаяся Раиль, увидевшая мой голодный взгляд. Спасибо! искренне поблагодарила я ее. Но «Ну, с чего вдруг такая забота? Ты же была против моего обучения с Ноэлем! «Я думала, ты все еще злишься. Обдумав все тщательнее, я поняла, что ты была права. Так что постарайся уж и сделать все возможное, чтобы не прибить второго наследника престола». «Вчера он делал успехи». «Он?» «Да». Я кивнула, проживала картофель в мясной подливе и пояснила. Я учила его восстанавливать свой источник. «И как наш многоуважаемый принц пережил такое крушение его гордости?» Стойка! хмыкнула я. «Он гораздо упрямее меня. И куда выносливее. Я столько раз разрушала его источник, Но в конце именно у меня было такое чувство, будто сейчас отдам душу богам. Ноэль, в отличие от своего брата Диная, участвовал в реальной битве на территории тьмы всего несколько раз. Но его обучали лучшие военные и маги, а Динай оттачивал свое мастерство в жестоких сражениях. К тому же у принца есть 10 сильнейших в королевстве слуг. Думаю, теперь все изменится. Я улыбнулась своим мыслям, вспомнив, как Ноэль выкладывался изо всех сил. «Не переусердствуй со своим рвением» и выпивай целительное зелье до и после тренировки. Выглядишь скверно. В последние дни я себя не очень хорошо чувствую. А еще этот надоевший шепот, — пожаловалась я призраку. Шепот? Да, никак не могу его разобрать. Он усиливается, когда я использую магию. Может, его слышит каждый заклинатель? Что-то типа борьбы с собственной тьмой? Не слышала о таком, — насторожилась охранной дух. Ладно уж, разберусь с этим позже. У нас после каждого экзамена два дня перерыва, так? Призрак кивнула. «Нужно потратить это время с пользой!» «Я же сказала тебе не переусердствовать!» — гаркнула девчонка. «Буду крайне осторожна!» — заверила я ее.